Геннадий Циферов. В медвежачий час. Несколько слов об авторе этой книги. Жил да был сказочник. Звали его Гена Циферов. Он все рос, рос и вырос длинноногим, длинноруким, а вот длинной бороды отрастить не успел. Лицо у него тоже было длинное. Лоб высокий, губы большие, а глаза маленькие, близорукие. Одним словом, очкарик, но все говорили, Гена Циферов красивый человек. И все его любили. И все называли его Геной, взрослые и дети. Ты тоже можешь называть его Гена Циферов, потому что... Потому что вот прочитаешь эту маленькую книжечку, и будет тебе Гена Циферов лучший друг. Когда я приезжал в Москву, мы бродили с ним по улицам. Его слова, как птицы, улетали в московское небо. А иные драгоценными камешками рассыпались по асфальту. Мы их не жалели. Нам казалось, что слов в человеке, как дождинок в туче. А люди, которые шли навстречу или обгоняли нас, не знали, Этот длинный, длинноногий, длиннорукий сказочник. Они были заняты своими делами и не замечали в небе чудесных птиц, а на асфальте россыпи драгоценных камешков. Люди не виноваты. Сказочники, выходя на улицу, снимают свои ослепительные одежды, усыпанные звездами. Ведь космонавты тоже не ходят по улицам в скафандрах. Что еще тебе рассказать о гене Циферове? Он хотел построить дом. У него никогда не было своего дома. Жил он в коммунальных московских квартирах. Чтобы построить хороший большой дом, нужны строители, кирпич, дерево, стекло, нужен архитектор и еще деньги. Денег у Гена Циферова не было. Не было у него кирпича, дерева, стекла, но он все-таки строил свой большой дом. Из маленьких сказок. Сказку на сказку, сказку на сказку. Дом получился прозрачным и легким, как у дуванчик. Иной раз ветры разносили стены этого дома в пух и прах, но Гена Циферов никогда не унывал. Никто еще не видел хнычущего сказочника. Если бы сказочники проливали слезы из-за своих житейских неудач, то вместо сказок получились бы хныкалки. Э, нет. Сказочники – друзья детей, птиц, зверушек, слонов и китов, цветов и лесов, горы степей, океанов, рек и самых малых ручейков, луны и солнца, звезд и комет, всего, что живет, растет, крутится, ныряет, скачет, льется. Самые счастливые люди на белом свете. Они об этом знают. Они дарят тебе своих друзей, не скупясь, и в придачу отдают свое сердце. Тук-тук, тук-тук. Когда читаешь сказки, умей замирать от счастья. И тогда услышишь, как оно бьется, живое сердце сказочника. В этой книжечке бьется сердце Гена Циферова, твоего друга, моего друга. Владислав Бахревский. Дневник Медвежонка. Я Медвежонок. Вчера я узнал об этом. Мне два с половиной месяца и три дня. Со мной часто происходят всякие смешные и веселые истории. Моя мама говорит, «Ты маленький, вырастешь большой, будут с тобой большие серьезные истории». Потому я и решил вести дневник. Потом, когда вырасту, после каждой большой серьезной истории, буду читать свои маленькие смешные истории и громко смеяться. Вот он, мой дневник. А вот его начало. Хорошо бродить по лесу. В лесу сосны гудят. у, -у, -у Кажется, будто рядом море. И всюду следы разные. Тут заяц проскакал, здесь олень прошел. Там тяжелый мишка протопал. Однажды нашел охотник под березой и берестяной сверток. Развернул его. Картинки. Картинки. Море, ветер свистит, птицы поют и даже что-то нацарапано. Долго он не мог понять, что нацарапано. А потом старые охотники сказали ему, медвежий дневник это. И один очень старый охотник перевел этот дневник с медвежьего языка на русский. Так и появился этот дневник. Понедельник. В понедельник у нас в лесу было жарко. Все ходили и вздыхали. О, как жарко! У-у-у, как жарко! А, как жарко! Я тоже говорил, о, у, а! А еще думал. Куда спрятаться? «Не самим прятаться, а солнышко спрятать надо», сказал мой друг Лисенок. Я сел на бугорок и закрыл один глаз. Солнышко было. Сел на другой бугорок, закрыл оба глаза. Нет, солнышко, но все равно почему-то жарко. «Глупый!» засмеялся Лисенок. «Если ты, если я, если мы все в лесу закроем глаза...» «Солнышко, все равно будет!» «Ступай-ка ты лучше домой и затопи печь. Пойдет дым, закроет солнышко». Пришел я домой, затопил печь, повалил дым. И закутал солнышко. Но теперь в доме стало жарко. Открыл дверь, в лесу жарко. Раньше в лесу было просто жарко. Раньше в лесу просто говорили: "А, как жарко". А теперь в лесу было очень жарко, и все вздыхали: "О, как жарко. У, как жарко. А, как жарко". А я молчал. Мне было обидно. О, как обидно. У, как обидно. Эх, как обидно. Вторник. Во вторник я решил узнать, где живет, где ночует солнышко. Под вечер укатилось оно за горку, я за ним. Оно за вторую, я опять за ним, а оно за третью. Да, видно, не догнать его. Махнул рукой, махнул ногой, головой махнул, домой вернулся. Подхожу к дому, что такое, опять навстречу солнышко встает. Встает и улыбается. «Глупый ты, глупый, Мишка! А я и сам понял, что я глупый. Разве догонишь солнышко? Нигде оно не живет, нигде не ночует. Всю жизнь катится и катится куда-то». Если хочешь догнать солнышко, надо всю жизнь катиться и катиться куда-то. Колобком, кувырком и мячиком. Конечно, я покатился бы и кувырком, и колобком, и мячиком. Да вот боюсь. Еще спросят, что за косматое, лохматое солнышко такое. Даже могут сказать, что рыжий мишка, наверное, съел желтое солнышко. Теперь у него болит живот, вот он и валяется, да еще рычит. Противно слушать. Среда. В среду я решил выдувать пузыри. Надул один пузырь, он лопнул. Надул второй Он тоже лопнул. И третий тоже хлоп-хлоп. Потом я взглянул на себя в зеркало и испугался. Я раздулся, как пузырь. А что, если я лопну? Будет очень плохо, сказала мама. Будет очень плохо, сказал папа. Будет очень плохо, сказал мой друг лисенок. Один только слон покачал головой. Совсем, мол, неплохо. Тогда никто в лесу не станет баловаться. Тут я громко вздохнул и сразу похудел. Вот и хорошо, сказал слон. Иди теперь кушать, малыш. Четверг. «Наступил четверг. Ты, наверное, думаешь, что был дождик?» «Ведь всегда так говорят. После дождичка в четверг». «Но в этот четверг никакого дождичка не было. Было солнышко, был ветер, была звездочка, а еще было вот что». «Сидел я, сидел и вдруг сказал. А правильно ли это? После дождичка в четверг?» «Ведь сегодня в четверг дождика нет, а есть солнышко. Значит, надо сказать. После солнышка в четверг, после звездочки в четверг». «Некоторым это очень не понравилось. Кто-то даже сказал. А не глупость ли это?» Но я думаю, нет. По-моему, даже очень хорошая пословица. После голубой звезды в четверг. Пятница. В пятницу я пошел на лужок собирать цветы и увидел что-то алое. Подумал, подул на него и принес петуху. «Петя, Петя, петушок, золотой мой гребешок, не ты ли потерял бородку?» Взглянул петушок и голову повесил. «Глупый ты, медвежонок, да ведь это не бородка, а маковый лепесток. Сейчас он живой, а вечером обязательно завянет». И пришел синий вечер, и пришла звезда, и завял мой лепесток. И мне стало грустно. Почему это синим вечером все алое вянет? Вянут алые зори, вянут алые щечки, вянут алые лепестки. Ялые петушки тоже как будто вянут. Сидят в курятнике и молчат, молчат. Суббота. А в субботу было совсем-совсем страшное дело. Я отправился на речку ловить рыбу. Поймал одну, голубую. Поймал другую, золотую. Поймал третью, совершенно глупую. А потом из речки зачем-то вылез большой зеленый крокодил. Он раскрыл пасть и сказал хриплым голосом: "Вот я тебя сейчас съем. Ты зачем ловишь мою рыбу?" Я сильно испугался, и мне как всегда захотелось громко крикнуть: "Мама!" Но от испуга я перепутал и вдруг сказал: "А «Ам мама!" Здесь уж испугался крокодил и тоже перепутал. Вместо грозного "ам-ам-ам" он сказал мне: "Мама". Так мы с ним и разговаривали. Я ему говорил грозно: "ам-ам-а", а он мне грустно: "мама". Потом крокодилу стало стыдно. Он густо покраснел и уполз в синюю речку. Было ужасно смешно. Такой большой, такой солидный крокодил и такой глупый. А может быть он вовсе небольшой? Ведь бывает и так. Большой-большой, а сам маленький. Воскресенье. Что было воскресенье? Было солнышко, и я ничего не делал. Воскресенье только для солнышка рабочий день. А для меня и для всех выходной. В медвежачий час. Когда я был маленьким, я ходил в детский сад. Недавно я узнал, и звери тоже ходят. Да-да, мой знакомый Ослик и его друзья, поросенок и медвежонок, придумали, например, свой детский сад. И у них все как в настоящем детском саду. Даже расписание есть, когда они что делают. Вот, например, утром, утром они слонячут, а это значит хорошо и много едят. Потом свинячут, ну это и без слов ясно, просто сидят в грязной луже. Затем они утячут, моются, и вновь слонячут, обедают. А после обеда медвежачут, крепко спят. Очень хорошее расписание, не правда ли? Когда я его прочел, мне тоже очень понравилось оно. До того понравилось, что решил я сам пожить в детском саду. Целый год я жил там, слонячил, утятил, а иногда, если с кем-нибудь происходило что-то смешное, я записывал. Вот почему я назвал эти сказки «В медвежачий час». Я писал их, когда все спали. Итак, сказки «В медвежачий час». Как ослик купался. Пришел длинноухи к речке, а вода холодная, опустил он ножку и заворчал. «Брррр!» Выглянул из воды лягушонок и спросил. «Чего вы тут кричите, бр? Ослику стало стыдно, что он боится холодной воды. И он вдруг ответил. «А я, я потому это бр! Просто я ем бревна, понятно?» «Понятно», сказал лягушонок. «Значит, вы есть тот самый страшный крокодил?» «Совершенно точно», кивнул ослик. «А простите, пожалуйста», опять спросил лягушонок. «А кроме бревен вы что-нибудь еще можете есть?» «Я слышал паровоз даже». «Совершенно точно», Снова кивнул ослик. «Ну а почему тогда, — заквакал лягушонок, — вы такой худой?» «Просто, — ответил ослик, — опоздал сегодня съесть поезд. Я пришел, а он ушел. Ушел в мою Африку греть животик». «Понятно, — сказал лягушонок. В Африке жарко. И если там долго греть живот, он растает, и вместо паровоза получится корыто». «Ну и что? — сказал ослик. Корыто ведь съесть еще проще». «Вот-вот! — запрыгал лягушонок. Я тоже так подумал. Почему и заговорил о паровозе?» «Дорогой крокодил, у меня есть корыто. В нем мама купает меня в чистом дождике. Мне это не нравится, ведь я люблю грязь. Так не поможете ли вы и не съедите ли это ужасное корыто на завтрак?» И тут ослик захохотал. «Ну и хитрец. Я хотел его обмануть, а выходит, он обманул меня. Так слушай же, грязнуля, я не крокодил, конечно, но если ты не будешь мыться, явится настоящий крокодил и съест тебя. Больше всяких бревен и корыт, они любят грязных лягушек. Мойся скорее, мойся». Где веревочка? Ослик любил говорить. Все на свете просто-просто. Это наконец надоело Мишке. И он сказал. Если все просто, то объясни, например, почему звезды висят на небе и не падают. Разве это просто? Конечно, сказал Ослик. Они на ниточке. Ну, а земля? Земля, она большая и толстая. Она на веревочке. А интересно знать, буркнул медведь. Где та веревочка? Наверное, где-то есть. Просто посмотреть надо. Они пошли и посмотрели. Вначале они увидели колышек, потом веревочку, а на веревочке маленького-маленького козленка. «Вот», – захохотал медвежонок, – «один козлик держит всю нашу землю. Не правда ли это очень смешно, ослик?» «Нет», – вздохнул ослик, – «это совсем грустно. Ведь очень трудно такому маленькому держать такую большую землю». «Не фантазируй». Ослик и его друзья всегда просыпали. И вот однажды ослик сказал, «надо что-то делать». «Да», – сказал Мишка. Петушка завести неплохо, он будет. — А что такое петушок? — спросил глупый ослик. — Ну, как тебе объяснить, — зачмокал Мишка. — Во-первых, у него гребень. — Гребень? — не дослушал ослик. — Знаю. Это то, чем гребут. И он тут же побежал на луг, нашел грабли и поставил их на затылок. — Вот, по-моему, петушок. — Э-э-э! захохотал Мишка. — Не петушок, а телевизор. — Телевизор? — удивился ослик. — А что это? — Это очень сложная вещь, — сказал Мишка. — Мишенька? — спросил Ослик. «Ну а что ест, это сложная вещь!» «Лампочки, дорогой ослик, лампочки!» «Если у телевизора открыть живот, там одни лампочки!» «Одни лампочки? Ну и что?» Ослик улыбнулся, взял сумку и пошел в город. «Тридцать лампочек на обед, на завтрак и на ужин!» Сказал он продавцу. И все тридцать лампочек исчезли в животе ослика. Ослик потолстел, а к вечеру засветился. Да, лампочки горели у него в животе, а все думали, ослик это или не ослик, или маленький троллейбус. Ну, конечно, вы не забыли, что на затылке у ослика торчали грабли, а цепочка огней велась вокруг живота. И если бы вы увидели ослика, то не узнали его. Вы бы ошиблись. Ошиблись. В тот вечер ошибались все. Каждый становился за осликом в очередь и ждал, когда тот его повезет. Но ослик не мог вести столько народу, и он убежал. Но бывают же такие люди. Они всюду бегали за осликом и кричали «Безобразие! Этот троллейбус отказывается ехать! А кто позволил ему? Он же городской транспорт!» В конце концов, дело кончилось тем, что пришел милиционер. Он взял троллейбус за ушко и повел в милицию. Там троллейбус поставили в угол, и он простоял в нем всю ночь. А к утру огни потухли, гребень свалился, и все увидели, да это же глупый ослик. Ослик отпустили домой и попросили больше не фантазировать, не воображать себя ни петухом, ни телевизором. Как видишь, все это кончается плохо. Углом, в который тебя ставят. Пироги. «Однажды ослик, поросенок и медвежонок пекли пироги, и вдруг ослик сказал, «А вы знаете, недавно я читал старую книгу, там лодки назывались так, пироги. Наверное, их тоже пекли». «Конечно, пекли», – завяжал поросенок. «А если они начинали течь, то дырочки затыкали изюмом». «Хо-хо», – захохотал медвежонок, – «а это очень вкусно. Давайте испечем такую пирогу и немного поплаваем в ней». «Ура!» – закричали ослик и поросенок и принялись за дело. Удивительная получилась пирога, вкусная и большая-большая. Даже слон смог бы в ней плавать. А ослик, поросенок и медвежонок уселись совсем свободно и поплыли. День плыли, два, кушать захотели. Съели шоколадный парус. День плыли, два, кушать захотели. Съели пряничные весла. День плыли, два, кушать захотели. Стали выковыривать изюм. И тут пирога пошла к дну. «По-моему, тонем», — закрюкал поросенок. «Да-да», — ответил ослик, — «уже давно». «Что же делать?» — закричал Мишка. «Плотик!» — В окрушениях всегда, — заплакал Ослик. — Делают плотик! А — заворчал медведь. — Знаю. — Плотиком будет тот, кто плотнее всех поужинал. Толстяки не тонут. Медвежонок стукнул каждого по животу и сказал. — Поросенок будет плотиком. Ослик и медвежонок сели поросенку на спину и поплыли. Они плыли так до самого берега, и только рыбам было жаль поросенка. Они вздыхали и говорили. У этого плотика очень грустный мотор. Он без конца хрипит и хрюкает. Половичок. Ты знаешь, как умел ослик шутить? Собственно говоря, это было единственное, что его выручало. Вот, например, однажды был такой случай. Пошел ослик на лук ловить бабочек. Ходил-ходил, никого. И вдруг под кустами что-то большое, пятнистое. О, подумал ослик, вот это бабочка. И хлопнул ослик ее с очком. А бабочка как зарычит. Какое безобразие! Кто посмел это сделать? Я, сказал ослик. И совсем это не безобразие. «Вот ты ведешь себя безобразно, бабочка, раз так рычишь. Бабочки не должны рычать». «Да я не бабочка!» — опять зарычала под кустом. «Я тигр!» «Тигр?» — испугался было ослик. «Надо спасаться!» И тут же сообразил. «Нет, ты не тигр!» — сказал он. «Какой же ты тигр, если у тебя на голове колпак? Ты просто шут!» «Какой шут?» — удивился тигр. «Гороховый!» — сказал ослик. «И тебе надо есть горох!» «А это вкусно?» — спросил тигр. «Вкуснее всего-всего на свете!» – ответил ослик. «А дай попробовать!» – попросил тигр. «Ладно!» – сказал ослик. «Только вначале ты сделаешь то, о чем я попрошу. Итак, значит, я тебя два раза стукнул а ты промолчишь». «Хорошо!» – кивнул тигр. «Потерплю немножко ради твоего гороха». А ослик скорее побежал домой и сказал. «А вы знаете, поросенок и медвежонок, я купил прекрасный половичок, такой полосатенький, взгляните!» И показал на тигра. Взглянули друзья и заплакали. «Зачем ты привел его? Он нас съест!» «Трусишки!» – закричал ослик. «До «Да чего дожили? Половиков даже стали бояться!» «А ну, смотрите, сейчас я буду из него выбивать пыль!» И ослик взмахнул палкой и изо всей силы стукнул тигра по носу. «Ой!» – закричал тигр. «Не надо мне гороху! Не надо!» И он зажал нос лапой и убежал в лес. «Ну а ослик? Ты думаешь, он радовался?» «Нет, он был настоящий шутник!» Поэтому он и сказал с грустью, ну вот видите, какие вы плохие. Все вам не нравится, из-за вас убежал такой прекрасный половичок. Никогда я его больше не увижу. И тут Ослик заплакал, а медвежонок и поросенок стали его утешать. Прости нас, мы совсем глупые. Самолетик. Ослик ходил с самого утра и кричал «У-у-у-у-у!» что ты делаешь?» – спросил его медвежонок. «Моторчик», – сказал Ослик. «А зачем?» Понимаешь, объяснил Ослик, я сделал деревянный самолет, а он не летает. Нет моторчика. Вот теперь, если я в него сяду и закричу, как моторчик, у, -у то он полетит, наверное. Конечно, полетит! закричал глупый медвежонок. Ему очень хотелось летать. И они тут уже сели на самолетик. У-у-у! загудел Ослик. Но самолет не с места. Это ты почему не летишь? спросил Ослик у самолета. Разве ты не слышишь, как гудит твой моторчик? Слышу, ответил самолетик. Тогда в чем же дело? топнул Ослик ногой. «А мне кажется, сказал самолетик, что у меня не тот моторчик. Настоящие моторы надо заводить». «Ах так!» рассердился Ослик. «Я настоящий моторчик!» И он махнул хвостиком и крикнул медвежонку. «Заводи!» Медвежонок схватился за хвост и дернул. И Ослик уже был готов крикнуть «У!», -у, -у! Но медвежонок очень сильно дернул. И потому вместо «У!», -у! Ослик вдруг крикнул «Ай-яй-яй!» и совсем испугался. И не полетел. Ведь моторчики не могут летать, когда вместо «У!», -у! говорят вдруг «Ай!» Спор. Ослик и медвежонок всегда спорили. Это потому, что один говорил, все приходит, а другой все уходит. Просыпался утро медведь и радовался. «Смотри, пришло утро!» «Ну да», – плакал ослик, – «ведь ушла ночь». И днем было так же. Опять медведь кричал. «День явился!» И снова плакал ослик. «Ну да, ведь ушло утро!» А однажды было вот что. К ним в гости пришел слон. «Смотри, смотри», – заорал Мишка, – «к нам пришел слон!» «Ну да», — заплакал Ослик, «ведь он ушел из дома». Град. Когда был град, Ослик всегда прятался. Больно было. В тот град он тоже спрятался, но вдруг подумал. «Да, я сижу в домике, и мне не больно, но домику-то ведь больно, надо его спрятать». Ослик залез на крышу и закрыл домик зонтиком. «Все хорошо», — сказал он, но вдруг опять подумал. «Теперь мне не больно, но зонтику, наверное, больно. Как же быть?» Глупый ослик, заворчал медвежонок, всех от града никогда не спрячешь, кому-нибудь да будет больно. Если так, сказал ослик, пусть будет больно мне. И он сделал над зонтиком крышу и стал по ней бегать, защищать ее от града. Наконец, град кончился. Медвежонок пожал ослику ушко и сказал, ты очень добрый. Что ты, что ты, замахал на него ослик ушами. Просто я жалкий ослик, и мне всех жалко. Маленькие сказки. Восенок. В лесу было тихо. И только лосенок смеялся. «Тише ты!» – сказал ему медведь. «Сейчас случится чудо!» «Какое чудо?» – удивился лосенок. А медведь показал ему на дерево. Весь день лосенок смотрел, а вечером вдруг увидел на сером дереве зеленый лист. Первый лист. И понял он тогда, почему в лесу тихо. Все ждут рождения первого листа. Это и есть чудо леса. Удивительная зима. Как-то весной полетело сверху что-то легкое и белое. Испугался медвежонок и в берлогу прибежал. «Ой-ой, опять зима настала!» А мама улыбнулась и говорит. «Да ведь это не настоящая зима, это а то поля цветут, и нас, на счастье, белыми сережками осыпают». Одуванчик. Не нравилось веселому котенку, что солнышко каждую ночь за лес закатывается. Ведь он только разыграется, а оно ушло. И тут однажды нашел он на лугу пушистый одуванчик и очень обрадовался. А обрадовавшись, спросил. «Ты солнышко на ножках?» «Да», — сказал Дуванчик. «А ты залез, не катишься?» «Нет», — сказал Дуванчик. «Вот и хорошо», — вздохнул котенок. «Значит, будем с тобой вечером играть». Пришел вечером, смотрит, а большое солнышко залез, ушло. И солнышко на ножке тоже закатилось, закрылось зеленым платком. Ну, право, что же делать?» Слон. Жил-был на свете слон. Всегда и перед всеми извинялся. Пошел он однажды гулять, а ветер сбил с него шляпу. И вы думаете, вежливый слон обиделся? «Нет». Слон просто поднял ее и сказал, «Извините, Ветер, но если это вам не нравится, я больше ее никогда не надену». Маленький тигр Полосатый тигр был красив, но сердит. Очень-очень. Встретит поросенка – заворчит. Встретит медвежонка – зарычит. Но как-то сердитый тигр встретил маленького котенка. И хотел он уже зарычать, но взглянул на его усы и понял, «Да это же маленький тигр!» И сказал тогда большой тигр, «Давай жить вместе!» И стали они жить вместе. Вечером Большой Тигр укладывал Маленького спать и мурлыкал ему песенки. А Маленький Тигр учил Большого быть всегда добрым. Если Большой Тигр поднимал на кого-то лапу, Маленький говорил «Не надо, он мне очень нравится». И Тигр только улыбался. И так бы они жили, но однажды пошли они гулять и встретили лохматого щенка. Маленький Тигр рассердился, заворчал, поднял лапу, но тут его неожиданно остановил Большой Тигр и сказал тихо «Не надо, он мне нравится». Он такой же пушистый и маленький, как ты. Вот так сердитый тигр стал добрым. На том и кончается сказка. Теперь они уже живут втроем, тигр, котенок и щенок, и учат друг друга быть всегда добрыми. Это ведь не так просто, быть всегда добрым, сам знаю. Странный разговор. Однажды хитрый ослик встретил доброго слона. «А ты знаешь, — сказал он ему, — у меня уши большие и похожи чем-то на слоновые, значит, я маленький слон». Да-да, согласился добрый слон. Но только кто я в таком случае? Ах, засмеялся хитрый ослик. Если я маленький слон, то ты, наверное, просто большой ослик. Бельчонок. Жарко было в лесу, и все жаловались. Ах, какая жара. И тогда добрый бельчонок придумал ветер. Взял он колесо, а к колесу крылья приделал. А потом побежал скорее. и И, -и, -и, и в лесу ветер поднялся. И такой легкий, такой мягкий, что все говорили, и, -и какой ветер! Беличий!» Ссора. Дружили как-то заяц с бычком, а потом поссорились. И знаете из-за чего? Заяц сказал бычку, что у него ноги соломинкой, а бычок зайцу, что у него пружинкой. Улитка. Храбрая улитка всех в лесу пугала. «Ну, забодаю!» Стало однажды рано-рано утром, а тут из-за леса чьи-то большие алые рога явились. Испугалась улитка, в домик спряталась, окно закрыло. А все смеются. «Ах, храбрая ты, храбрая улитка!» «Да это же солнышко! Оно сейчас просто восходит!» «Клен!» Осыпал клен багровые листья, поднял их лисенок и уложил ими дорожку к своему дому. «Вот!» — думал он, — гостей обрадую. Однако никто не пошел по той кленовой дорожке. «Ну почему же, почему?» — спросил он оленя. «Такая красивая дорожка, а никто не идет по ней». «Ах!» — сказал олень. «Лист клена похож на сердце. Я не могу ступить на это сердце осени». «Паутинки!» «Холодно осенью в лесу». Деревья дрожат, желтые листья роняют. Вот и решили добрые мужички, лесные паучки, осенний лес согреть. Ночью лунную сплели плащ паутинный, да и накинули на лес. А только плащ тут совсем не греет. И золотые осины по-прежнему дрожат на ветру. Холодно, мужички. Холодно, паучки. Моя планета. Если ты пишешь сказки, то с тобой могут происходить всякие удивительные истории. Так, со мной однажды, впрочем, лучше я расскажу все по порядку. Сидел я как-то дома, писал сказку, и вдруг дверь отворилась, и ко мне вошел человек. «Вы сказочник?» «Сказочник». «Тогда помогите, пожалуйста, со мной случилось самое невероятное». Тут человек вздохнул и, усевшись в кресло, стал рассказывать. Что рассказывал человек? «Видите ли, я ученый. Моя специальность – микроскоп. Другими словами, я строю современные микроскопы. Они могут увеличивать в миллионы, миллиарды раз». Так вот, однажды, разбирая свой микроскоп, я забыл протереть стеклышко. И, конечно, на него попала пылинка. Сколько времени она была там, я не знаю. Только когда я опять решил посмотреть, та пылинка совсем была не пылинка. Под микроскопом была настоящая страна. Звенели трамваи, ехали машины, ребята спешили в школу. А на большой площади били башенные часы. и гул их замирал где-то в маленьких переулках. А вот и река. А над рекой мост. И на мосту двое, парень и девушка. Они смотрят куда-то вдаль и провожают корабли. Конечно, никто из нас не видел ничего подобного. Потому я тут же позвонил своим друзьям. Друзья мои мгновение другое смотрели, а потом разом ахнули от удивления. И моя пылинка, моя чудесная маленькая планета, улетела в форточку. «Ну вот», — сказал я, — «зачем же вы так ахали?» «А что делать?» — сказали друзья. «Порой так хочется вздохнуть». А я вдруг понял. От всякого громкого «ах» может рухнуть или улететь в форточку самое прекрасное. И тут я взял сачок, вышел в сад... Поймал туполинку и, не дыша, положил ее на стеклышко. Нет-нет, я решил ни за что, ни вздыхать, ни ахать. Но лишь я склонился над микроскопом, как... Да, ну что делать? Как говорит современная наука, в разных местах время идет по-разному. И хотя с той поры у нас на Земле прошло всего несколько минут, там, на маленькой планете, миновало целое столетие. И передо мной был уже совсем другой город. Правда, все по-прежнему хрипло били башенные часы, и как встарь, точно большая скрипка висел над рекой мост. Однако на том мосту уже не было их, ни того парня, ни девушки. Они давным-давно состарились и ушли. И мне стало так печально, что я вначале уронил слезу, и там на планете раскрыли зонты. А потом задумался и «Ах! Ах!» вздохнул тяжело. А моя маленькая планета вновь улетела в форточку, и теперь уже навсегда. Больше я ее никогда не видел. Но мало того, с той поры я стал какой-то робкий, грустный. Теперь я уже вздыхаю по всякому поводу. И от моего «ах!» в моей жизни рушатся самые прекрасные, и летит, летит куда-то в форточку. Что делать, сказочник? А правда, что делать? Ну, конечно, я прежде всего подумал о себе. Когда-то я ведь тоже был такой, вздыхал по всякому поводу. Вот помню, построили рядом башню. Я вздохнул. Ах, как она прекрасна! А башня-то рухнула. Или вот висел на дереве последний лист. Заметил я его, пожалел. Ах, какой бедный! И лист упал раньше времени. И все-таки как помочь профессору и другим, часто вздыхающим чудакам? А может быть просто не вздыхать, не ахать? И тоже нельзя. Ведь пока живет человек, он всегда радуется и огорчается. Ах, ах. Значит, надо сделать так, чтобы это ах не очень вредило, а наоборот. Так сидел я и думал всю ночь. Ночь. Ночь в ту ночь была темной. На небе тучи, на земле тишина. Даже чуточку страшно. И вдруг слышу, у меня над духом чей-то радостный голосок. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» «Ну кто ты? С кем я здороваюсь? Ничего не видать!» «А я маленькая планета!» Отвечает голосок и смеется. «Ну, думаю, шутят. Спрятался, наверное, кто-то под диван и пищит». И тут я тоже стал улыбаться. И уже с улыбкой спрашиваю. «Ну если ты такая маленькая, как же я тебя слышу?» «Ну, во-первых, я летаю прямо над вашим ухом. А во-вторых, у нас на планете сейчас работают радиопередатчики». Итак, говорит маленькая планета. Слушай же, человек. Сегодня ты хочешь сделать счастливым каждое человеческое ах. Ну что же, хорошая мысль. У нас тоже когда-то над этим думали лучшие умы. И что-нибудь придумали? Не выдержал я. Конечно. Только спокойно и не хлопай так ушами. А то у нас может быть землетрясение. Извини. Пожалуйста. Итак, на чем мы кончили? Ах, да. На совете, как лучше вздыхать и ахать. Главное, постарайтесь не вздыхать весь день. Пусть ваше ах станет к вечеру большим-большим. И тогда сделайте маленький парус, закройте глаза и вздохните. Ах! Понятно. Ради передачи маленькой планеты окончено. Мы передавали чрезвычайное известие. Тут веселый голосок замолк, и я услышал в тишине тоненькие позывные. Ну-ну. Будто где-то в ночи мычал заблудившийся теленок. Ну-ну. Как сами понимаете, теленка в комнате быть не могло. И вот я поверил, все это правда. И маленькая планета, и мой разговор с ней. А что дальше? Естественно, я решил проверить инопланетный совет. Весь день я не вздыхал, не восторгался, не делал этих бесконечных «ах» по всякому поводу. Нет, я спокойно дождался вечера. Сделал маленький парус, закрыл глаза и ах ах Ну что это? Где я? Тополь, лук. Старенький домик. Где-то во дворе мочит корова, поют птицы. А вот и мой дед. Седой старик с лучистыми глазами. Сейчас он как раз оторвался от работы и, смотря в небо, говорил Алый закат. Значит, завтра ветер. Ну, конечно, это она. Она, она, она. Далекая страна моего детства. Именно сюда и унес меня парус. Теперь я уже там, в стране детства. Дорогой профессор, и вы, часто вздыхающие чудаки, завтра я пришлю телеграмму. Давайте парус и плывите сюда. Мои позывные три тихих ах. Однажды солнечным утром. Конец.